Сью Таунсенд, Ковентри возрождается. посвящается Джеффри Страчину. Он знает почему. Глава первая. Вчера я убила человека. Есть две вещи, которые вы должны узнать обо мне немедленно. Первая, я красивая. Вторая. Вчера я убила человека по имени Джеральд Фокс. И то, и другое случайности. Родители мои некрасивы. Отец похож на теннисный мяч, лысый и круглый. А мать точь-в-точь точь пила для хлеба, тонкая, зубастая, а язык как бритва. Я никогда их особенно не любила, подозреваю, что и они меня не больше. Да и Джеральда Фокса я не настолько любила или ненавидела, чтобы его убивать. Зато я люблю своего брата Сидни, и знаю, что он меня тоже любит. Мы вместе смеемся над теннисным мячом и хлебной пилой. Сидни женат на унылой женщине по имени Руфь. Прежде чем заговорить, Руфь вздыхает, а сказав, что хотела, вздыхает снова. Вздохи у нее вместо знаков препинания. Сидни от жены просто голову потерял. Ее меланхоличность его очень возбуждает. Детей у них нет. Да они их и не хотят. Руфи говорит, что жизнь слишком уж пугает ее, а Сидни не желает ни с кем делить перепуганную Руфь. Если погода жаркая, они занимаются любовью семь раз в неделю, а то и чаще. А когда уезжают за границу, то редко выходят из номеров гостиницы. О своей семейной жизни Сидни рассказывает мне почти все, проявляя при этом необыкновенную стыдливость, как только речь заходит о деньгах. «Нет, нет, давай не будем об этом», — с содроганием говорит он, наотрез отказываясь обсуждать финансовые вопросы. Он тоже живет в городе, где мы оба родились, и работает управляющим в магазине электротоваров. Он большой мастер навязывать фотоаппараты, проигрыватели компакт-дисков и портативные цветные телевизоры людям, которым все это не по карману. Работа у Сидни ладится, потому что он, как и я, красив. У него такая улыбка, что покупатели не в силах устоять. Их завораживает глубина его тёмно-карих глаз и пушистость его длинных ресниц. Подписывая кредитное обязательство, они любуются его руками. Когда он говорит, что тот предмет длительного пользования, который им так нужен и который они только что оплатили, будет доставлен лишь недели через две, они пропускают это мимо ушей. Забыв обо всем на свете, они внимают его берущему за душу, вкратчивому, с пленительной хрипотцой, голосу. Из магазина уходят ошеломленные. Одна женщина все махала Сидней рукой, пятясь к дверям, и в конце концов угодила прямиком на багажник мотоцикла. Тот провез ее ярдов 15, пятнадцать, а потом сбросил в кювет. Все, кто находился в магазине, выбежали ей на помощь, но только не Сидни. Он остался охранять выручку. У Сидни... Очень холодное сердце. Сам он никогда не страдал, и его раздражают страдания других людей. Он отказался смотреть новости по телевизору с тех пор, как там без конца стали показывать этих проклятых голодающих. Однажды я спросила его, чего бы ему в жизни хотелось. Хм, ничего», — ответил он. «У меня уже есть все. Ему тогда было 32. Я спросила, «Но что же ты будешь делать дальше?» в оставшиеся до смерти годы. Он засмеялся и сказал «зарабатывать деньги — да побольше, и покупать на них вещи — да побольше». Мой брат невыносимо практичен. Он не знает, что вчера я убила человека. Сейчас он отдыхает на вилле в Португалии, в провинции Алгарви, и не подходит к телефону. Сидни — единственный в мире человек — который не будет шокирован тем, что меня ищет полиция. Мой брат — человек отнюдь не строгих правил, и я почти рада этому. Такие люди — большое утешение в трудные минуты. У меня необычное имя — Ковентри. В день, когда я родилась, мой отец как раз был в Ковентри. Он привез грузовик песку к месту бомбежки. Слава богу, что его не послали в какой-нибудь Гиглзвик повторяла моя мать не меньше трех раз в неделю. Ничего более похожего на шутку она не сказала за всю свою жизнь. Сидни тоже назвали в честь города. Отец увидел в журнале Всякая всячина фотографию моста через Сиднейскую гавань и влюбился в него. Он знал и его вес, и длину, и даже как часто его красят. Когда я подросла, я долго ломала голову, с чего это он нас так окрестил. Глядя на отца холодными глазами подростка, я видела, что он одуряюще скучен и начисто лишен фантазии. Само собой, мы с Сидни всегда ненавидели свои имена. Я мечтала о каком-нибудь бесцветном имени, вроде Пац, Сьюзен или Энн. А Сидни хотел, чтобы его звали Стив. Впрочем, каждый мужчина из тех, кого я знаю, всегда хотел, чтобы его звали Стив. Так вот, у меня Необыкновенное лицо, тело и имя. Но, к несчастью, я вполне обыкновенная женщина, без каких-либо заметных талантов, без влиятельных родственников, без дипломов, без какого бы то ни было опыта работы и без собственных средств. Вчера у меня были муж и двое детей-подростков. Сегодня я одна. Я в Лондоне. Я спасаюсь бегством. И у меня... Нет с собой сумочки.